В этот мартовский вечер все было как обычно. Радислав уехал к Лизе, Леля сидела в детской, Коля проводил время с друзьями, а Люба, сидя за столом на кухне, составляла план предстоящих в связи с расселением детей покупок, стараясь рационально разделить их на первоочередные и те, которые могут подождать, чтобы правильно рассчитать бюджет. Радио бормотало что-то в полголоса, Но Люба не прислушивалась. Только что закончился двадцать шестой съезд КПСС, и ни по радио, ни по телевидению не говорили ни о чём, кроме материалов съезда и его итогов. Звонок в дверь заставил её невольно помочьться. У Родика и Коли есть ключи, значит, это может быть только Татьяна Фёдоровна с очередной проблемой. Вздохнув, Люба пошла открывать. Но к её удивлению, на пороге стоял сын Коля. в сопровождении молодой девушки со строгим, неулыбчивым лицом. — Любовь Николаевна, здравствуйте. Я инспектор по делам несовершеннолетних, лейтенант милиции Еремина Елена Анатольевна. Вы разрешите войти? По коленному убитому виду, по его опущенным плечам и виноватому лицу, Люба сразу поняла, что сын опять попал в переплет. Неужели снова драка? Следов побоев на первый взгляд не видно. Они прошли в гостиную, где Лёля смотрела мультфильмы. Лёлечка, иди к себе, пожалуйста, дрожащим голосом попросила Люба, у нас взрослые разговоры. Ну, мам, заныла девочка, тут такое интересное. Вы не возражаете, если мы с вами поговорим на кухне? смущённо спросила Люба. Мне всё равно, строго произнесла лейтенант Ерёмина. Они перешли в кухню. Люба предложила чаю, от которого инспектор отказалась. Любовь Николаевна, откуда у вашего сына чеки внешпосыл торга? Чеки? Люба торопела. Откуда у него чеки? Вот я и спрашиваю, откуда они? Ваш сын был сегодня задержан возле магазина Берёзка, где продавал чеки по цене 3 к одному. При задержании у него был изъят чек на 10 рублей, который он пытался продать за 30. Николай отказывается назвать источник приобретения чеков. «Может быть, вы знаете, где он их взял?» «Одну минуту», — произнесла Люба онемевшими губами. Она прошла в спальню, открыла шкаф и достала конверт, в который складывала купленные у Айлы чеки. Внимательно пересчитала. Не хватало двух чеков на двадцать пять рублей и на десять. Она не могла ошибиться, ведь она так тщательно ведет бюджет, учитывает каждый рубль и всегда точно знает, сколько денег и на что потрачено и сколько осталось. И чеки эти она пересчитывала совсем недавно, когда они с Радиславом прикидывали, когда покупать новый телевизор: сейчас или позже, то есть купить подешевле, но уже в нынешние месяцы или ещё подождать, подкопить и купить телевизор подороже. Вернувшись в кухню, она села за стол и некоторое время молчала. Коля взял чеки дома. Он их не украл и ни у кого не скупал. Наконец выговорила она. — Вы сами дали ему эти чеки? Люба продумала каждое слово, чтобы не навредить сыну. — Нет. Я сказал ему, что он может взять чеки на тридцать пять рублей, когда ему будет нужно, и показала, где они лежат. Вероятно, он их и взял сегодня, когда я была на работе. Поэтому... и получилось, что я об этом не знаю. Ерёмина тяжело вздохнула и сукором посмотрела на Любу. Зачем вашему сыну чеки в неж посыл торга? Что он собирался на них покупать? Он хотел фирменные джинсы. Мы с мужем посоветовались и разрешили ему. У Коли в мае день рождения, вот мы и решили как подарок. Любовь Николаевна. А во мне кажется, что Николай как-то своеобразно распоряжается подарками. Полгода назад он пытался продать с рук книги, которые ему подарил ваш отец. Теперь он продавал чеки, на которые должен был купить себе джинсы. Это входит в привычку. Имею право, подал голос Коля. Раз подарок, значит, моё, как хочу, так и распоряжаюсь. Вот тут ты очень ошибаешься, усмехнулась Ерёмина. Чеки внешпосыл торга не подлежат скупке и продаже. Они приравнены к валюте. Тебе это известно? — Нет. — Коля посмотрел ей прямо в глаза. — Я знал, что их можно перепродать по цене три к одному. И хотел выручить деньги, чтобы сделать всем подарки. Маме, папе, сестренке. Я подумал, что без джинсов обойдусь. А за 35 рублей чеками можно выручить 100 рублей. Представляете, Елена Анатольевна, какие подарки я бы всем купил? Это был бы настоящий праздник для всех. Я бы маме французские духи купил за сорок пять рублей. — Хватит, — оборвала его Еремина. — Это же ты потом своей маме расскажешь. Имей в виду, Николай. Еще раз попадешься — поставлю на учет. Я понял, Елена Анатольевна. Радостно вскинулся Коля, поняв, что самое страшное уже позади. — Мам, ты у Лельки уроки проверила или мне проверить? — Началось. — Началось. с тоской подумала Люба. «Сейчас он будет изображать любящего сына и брата, и мое сердце опять растает, и я не смогу сопротивляться, и опять все ему прощу. Господи, ну почему у меня нет сил не любить его? Ведь я все вижу, все понимаю, а сделать ничего не могу. Я вырастила негодяя, и я ничего не могу с этим поделать. Иди, проверь». Грустно ответила она. «Я не могу. И сам садись за уроки, уже поздно. А у тебя ещё конь не валялся. Не волнуйся, мамоли, я спать не лягу, пока всё не сделаю. Всего доброго, Елена Анатольевна. Когда Коля вышел, Иремена сказала: "Он ведь украл у вас эти чеки, правда?" Люба отрицательно покачала головой. "Мы с мужем разрешили ему взять, когда будет нужно. Он ничего не крал". Любовь Николая Голос Ерёминой зазвучал неожиданно тепло. Я всё понимаю. Вы покрываете своего сына, как сделали бы 9 матерей из 10. Поверьте мне, я не собираюсь ставить его на учёт. Я не буду передавать материалы в комиссию по делам несовершеннолетних. Я обещала вашему мужу, что насчёт Коли не будет никакой официальной информации, чтобы ваш отец ни о чём не узнал. Я дала слово и собираюсь его выполнять. Я с пониманием отношусь к вашей проблеме. У меня тоже очень строгие родители, и мне приходится многое от них скрывать, но и вы меня поймите. Коля проживает на моей территории, и за всё, что он творит, в конечном итоге спрашивают с меня. Почему допустила, что трудный подросток остаётся без воспитательного воздействия и без наказания? Почему вовремя не присекла, не приняла меры, не подключила родителей, школу и общественность? Эти вопросы будут задавать мне, и мне придется на них как-то отвечать. Как? Что я должна отвечать? Что меня Колин и родители слезно умоляли не принимать официальных мер, чтобы Колин дедушка ни о чем не узнал? Вы поймите, в моих и в ваших интересах сделать так, чтобы Коля не совершал правонарушений. Вы уж примите какие-нибудь меры». Люба подняла на неё больные глаза. "Какие?" только и спросила она. "Ну, я не знаю, пригрозить и чем-нибудь, накажите. Вы же мать, в конце концов, вам ведьнее, как и чем можно воздействовать на вашего сына". "А если бы так", безнадёжно вздохнула Люба. "Если бы я знала, как с ним можно справиться, я бы давно это сделала. Может, у вас есть готовые рецепты? Поделитесь со мной". Еремина поднялась и пошла в прихожую одеваться. "Надеюсь, мы поняли друг друга", сказала она на прощание. Закрыв за ней дверь, Люба заглянула в детскую, где Коля усиленно делал вид, что учит уроки. Прикрыв дверь, чтобы Лёля ничего не услышала, она тихим, холодным голосом сказала: "Мой сын вор. Это самый лучший подарок, который ты мог мне сделать. Спасибо, сынок". И вышла тихо, притворив за собой дверь. Ей хотелось плакать, но она так давно не плакала, так давно старалась всегда держать себя в руках, что на мгновение показалось, плакать она разучилась вообще. В горле стоял ком, в голове бухал молот, но слёз не было. Она ушла в спальню и легла на кровать, спрятав лицо в подушку. Через несколько минут скрипнула дверь. Послышались тихие осторожные шаги. Коля сел рядом на край кровати и принялся гладить мать по спине. Измучил я тебя, мам. Ты меня прости. Но что со мной сделаешь, если я такой неправильный? Мне очень нужны были деньги, а попросить у тебя я не мог. Мне стыдно было просить такую сумму и заработать мне негде. Я был уверен, что отыграюсь и всё верну. Ты бы даже не заметила. Я бы отыгрался и купил тебе эти чеки, честное слово. Мам, мне очень стыдно, что так получилось. Люба молчала и не шевелилась. Она хорошо знала цену этим словам, но точно так же хорошо знала и цену своим изнаниям. Да, она всё понимает, но, но за одно то, что он пришёл к ней, что он просит прощения и гладит её по спине, она готова опять простить его. Да будь проклято это лукавое материнское сердце. Мам, спасибо, что ты меня не выдала. Ты настоящий друг. Папа тоже так считает, невольно вырвалось у неё. Что? Не понял, Коля. Ничего, иди к себе. Я не хочу тебя видеть. Мам, только папе не говори, ладно? Скажу. Я тебя уже предупреждал, у меня от папы нет секретов. Ну, мам, иди, Коля. — устала, — повторила она. — Делай уроки. Я хочу побыть одна. — Принести тебе чаю? — Не надо. — А может, водички попить? — Ничего не надо. Иди, пожалуйста. — Давай я тебе пледом прикрою. Здесь прохладно. Люба резко поднялась и села на кровати. — У тебя большие долги? — спросила она. — Стольник. — Сколько у тебя есть? — Семьдесят пять. Один чек я успел толкнуть. Люба, не говоря ни слова, открыла шкаф и достала из конверта, в который складывала деньги на мебель, двадцатипятирублевую купюру. «Возьми». «Мам, я не хочу ничего больше об этом слышать. Это деньги, которые отложены на твои книжные полки. Поживешь какое-то время без них, будешь складывать книги на полу. Оставить тебя без спального места я не могу, а без полок ты обойдешься. И будешь обходиться ровно столько времени... Сколько будет продолжаться это безобразие? Уйди из глаз моих. Сын продолжал сидеть на кровати, сжимая в руках деньги, и Люба поняла, что он собирается вынимать из неё душу до тех пор, пока она не смягчится окончательно и не простит его, а ещё лучше, пока не пообещает ничего не говорить отцу. Этого она вынести уже не могла. Развернулась и ушла на кухню, где заставила себя снова заниматься планированием покупок. только теперь уже исходя из бюджета, уменьшившегося на двадцать пять рублей. К шестнадцатилетию Николаши расселение детей по разным комнатам было завершено. Теперь и Коля, и Лёля могли приводить к себе друзей, не опасаясь помешать друг другу. Люба очень надеялась на то, что сын воспользуется возможностью общаться с товарищами дома, и это оторвет его от карточных игр. Но надежды не оправдались — Парин по прежнему где-то болтался и проводил время по своему разумению. Лёля же напротив, с удовольствием приглашала к себе подружек и люба всегда была им рада, поила чаем, угощала вкусностями и всех желающих учила печь пироги и пирожные. После колиного дня рождения пришла пора собирать детей на дачу. Люби на работе предложили путёвку в отличный пионерский лагерь на Чёрном море. Возьмите, Любовь Николаевна, уговаривал её председатель правкома. У вас сынок в выпускной класс переходит, ему нужно сил набраться, ведь такой ответственный год. А лагерь очень хороший. Там два старших отряда для тех, кому 15-16 лет. Ему скучно не будет. Однако Коля ехать в лагерь категорически отказался. Да ну, мам, не хочу я. На даче такие классные ребята собираются. Я их уже 100 лет знаю. У нас своя компания. И Лёлька присмотрена. Баба Клара уже старенькая, ей трудно одной, а я помогу, если что. Лёльке без меня скучно будет. Люба понимала, что в этой тираде главное своя компания, а вовсе не сестра и не бабушка. Она хорошо помнила, как рвалась на дачу каждое лето и что значило для неё это своя компания. И хотя она прекрасно понимала, что на даче можно бесконтрольно делать всё что угодно, а в лагере это невозможно, и именно поэтому сын не хочет ехать на море, сделать она ничего не могла. Не тащить же его силком, не отправлять как посылку. Кроме того, есть опасность, что и в лагере Коля не оставит своего пристрастия к карточным играм, будет играть на деньги, попадется, директор сообщит на работу, и хорошо, если ей, Любе, а если Радиславу, А глазки не избежать, и генерал Головин обязательно узнает нелицеприятную правду о своём внуке. Пусть уж лучше на даче лето проводит. Там, если что и случится, то Родислав поедет и договорится с местной милицией. За несколько дней до отъезда на дачу Люба пересмотрела детский гардероб и поняла, что без обновок не обойтись. Коле нужен новый спортивный костюм и кроссовки. Лёле э, шорты, Несколько маечек и утеплённая немаркая ветровка на случай холодной погоды. Выбрав время, она отправилась в детский мир. Выходя из подъезда, Люба наткнулась на Татьяну Фёдоровну, сидящую на лавочке. Ой, Любочка, хорошо, что я тебя встретила. А ты далеко собралась? В магазин. А что вы хотели, Татьяна Фёдоровна? Э, э, так я спросить хотела. А можно ларочка к вам придёт? У вас так хорошо, такая обстановка добрая, оно у вас прямо душой отогревается, а то ведь сиротиночка. Конечно, пусть приходит. Только у нас сейчас никого нет, кроме Лёли. А и пусть девочки вместе поиграют, водушевилась кимарская. Они ж почти ровесницы, им скучно не будет. Люба оказалась в тупике. Она точно знала, что Лёлю гостья не обрадует. Дочка неоднократно говорила, что ей с Ларисой скучно, что та мало читала и ничего не знает, с ней не о чем разговаривать, и играть в игры, которые любит Лёля, она или не умеет, или не хочет, потому что у неё не получается. Но как сказать об этом Кеммарской? Да и нужно ли говорить? Когда Люба дома, она обычно принимала удар на себя, сама занималась Ларисой, делясь с ней кулинарными умениями. К кулинарии девочка проявляла большой интерес и определенные способности и училась с удовольствием. Если дома был Коля, особенно если он в чем-нибудь провинился, то сразу подключался к развлечению соседки. Он вообще готов был на все, лишь бы не делать уроки. Можно было бы сейчас вернуться домой, но покупки надо было сделать сегодня, другого времени у нее не будет. Пусть приходит, повторила она без особого, впрочем, энтузиазма. Однако Татьяна Фёдоровна ничего не заметила. Вот, спасибочки. А ты в какой магазин идёшь? В гастроном? Может, кефирчку для меня захватишь? Я в Детский мир еду, пояснила Люба. Нужно детям кое-что на лето прикупить. Да и от же Бог кому-то заботливых родителей. запричитала Кимарская. Вот уж вашим деткам повезло, так повезло. А моей-то Сератиночке никто платьишко новое не купит. Так в обносках и ходит несчастная. Видно, судьбинушку у неё такая. Выбирая одежду для Лёли и Николаши, Люба всё вспоминала Кимарскую. Конечно, ей придётся теперь купить что-то и для Ларисы. Хотя то, что девочка ходит в обносках, неправда. Люба постоянно покупает ей одежду, ничего лишнего, конечно, но то, что носит Лариса, добротно и красиво, нельзя сказать, что они с Радиславом плохо заботятся о соседской девочке. Всё равно, сколько бы мы ни делали для неё, всегда будет мало, думала Люба, перебирая юбочки и блузки. Мы лишили её отца, который отбывает наказание за чужую вину, сидит за преступления, которого не совершал. Мы очень виноваты перед этой девочкой и будем расплачиваться за свою вину долгие годы, а может быть, и всю оставшуюся жизнь. Мы спасли свою семью ценой свободы её отца, и нет нам прощения. Иногда правда любу посещала спасительная мысль о том, что виноваты во всём не только они с Радиславом, но и следствие и суд, которые не смогли как следует разобраться в деле и отправили за решётку невиновного. Но мысль эта желанного облегчения не приносила. Она остро чувствовала свою вину и готова была платить по всем счетам, причем не только по своим. Она оплатила покупки и поехала домой. Картина, которую она застала дома, могла бы считаться вполне идиллической. Татьяна Федоровна сидела на диване, откинувшись на подушки, а Радислав, Леля и Лариса читали вслух по ролям кошкин дом Маршака. Этокий домашний театр, только без костюмов. Люба вручила девочкам обновки, и Лёля, привыченная к порядку и сдержанности, сразу унесла свои вещи и сложила в шкаф, а Лариса с детской непосредственностью бурно выражала восторг и тут же принялась, не стесняясь, переодеваться в новое, чтобы примерить. Лёль, смотри, какая у меня юбочка. Очень красивая. Вежливо согласилась Лёля. А у тебя такой нет? Лёля промолчала, но тут вмешалась бабка кимарская. Варёчка, скажи тёте Любе большое спасибо. Поклонись вот так в пояс. Не вставая с дивана, она попыталась изобразить поясной поклон. Да пониже, пониже не переломишься и скажи: "Большое спасибо, тётё Люба, за ваше доброту". Любе стало противно, и она попыталась перевести всё в шутку. Большое, пожалуйста, со смехом ответила она, тоже низко кланяясь. Давайте-ка ужинать, дорогие мои. Я не хочу ужинать, я хочу кофточку померить, закричала Лариса. Смотри, Лёлька, какую мне тётя Люба кофточку купила. У тебя такой нет. У меня такой нет. Неслышно одними губами повторила за ней Лёля и ушла в свою комнату. Люба почуяла неладное. Надо было срочно разобраться. Все за стол, Захлопала она в ладоши. — Все дружно идем на кухню! Она перехватила Радислава и шепнула ему. — Поставь, пожалуйста, еду греться, там все приготовлено, а я зайду к Леле. Что-то мне не нравится, как она ушла. Леля лежала на кровати, отвернувшись лицом к стене. — Что с тобой, Лелечка? Тебе не здоровиться? — с тревогой спросила Люба. — Я не хочу, чтобы у Лариски были такие вещи, каких у меня нет. — Почему? Ты хочешь, чтобы вы были одеты одинаково, как близнецы? Нет, так я тоже не хочу. А как же тогда? Скажи мне, как ты хочешь, чтобы было. Я хочу, чтобы она не хвасталась, что у неё есть, а у меня нет. Это другое дело. С улыбкой возразила Люба, присаживаясь на кровать рядом с дочерью и беря её за руку. У вас всегда будут разные вещи. Всегда у тебя будет что-то, чего нет у Ларисы. А у неё будет что-то другое, чего нету у тебя. Это нормально. У всех людей вещи разные. А вот то, что Лариса хвастается, это другой вопрос. Лариса не похожа на тебя. Она выросла в другой семье, с другими родителями, её воспитывали не так, как тебя. Она другая, понимаешь? Она плохая, злая и глупая, упрямо ответила Лёля. Нет, Лёлечка. Она не плохая и не злая. И не глупая. Она плохо воспитана, но это не её вина, это её беда, и нам всем нужно её пожалеть. Она же не виновата, что родители её плохо воспитывали. Ты вот жаловалась, что тебе с ней скучно, потому что она мало читает и мало знает. А ты задумывалась почему? У неё дома нет таких книг, как у нас. Её родители не покупали ей книжек, не водили в театр, в музеи, ничего ей не рассказывали. Ты только вспомни, сколько раз мы с папой водили тебя в музеи, театры и как много нового и интересного ты там узнавала. А у Ларисы ничего этого не было. Но она в этом не виновата. И она совсем не глупая. Когда я учу её готовить, она всё очень быстро схватывает, всё понимает и легко запоминает. У неё хорошая голова, а в воспитании действительно подкачала. Но если ты считаешь себя умной, доброй и хорошо воспитанной девочкой, ты должна подавать Ларисе пример правильного поведения, чтобы она смотрела на тебя и поступала так же. Она же старше меня. И что с того? Как же я могу подавать ей пример, если я младше? Она не будет меня слушаться? Доченька, Я же не говорю, что ты должна командовать Ларисой и поучать её. Этого как раз делать не нужно. Просто поступай так, как мы с папой тебя учили. И Лариса будет брать с тебя пример. А если не будет? Да, действительно. А если не будет, если Лариса будет оставаться грубоватой, дурно воспитанной, без церемонных востоний, получается, они с Радиславом вынуждают своих детей общаться с теми, с кем они общаться вовсе не хотят. Коле просто не интересно девочка на 5 лет младше. Если он и уделяет ей внимание, то только чтобы подлизаться к родителям и избежать репрессий за проступки или за плохие отметки в школе. А Лёле Лариса откровенно неприятна. Лёля тонкая, ранимая, многочитающая девочка. Она 6 лет сочиняет стихи. И очень хорошо рисует, делая выразительные и лаконичные наброски на полях тетрадок со стихами. Лёля любит и глубоко чувствует музыку. Она одарённая и неординарная девочка, и у неё нет и не может быть ничего общего с примитивной, недалёкой Ларисой. Но что же им делать? Как быть, если они приняли решение заботиться о матери и о дочери убитой надежды Ревенко? Решение они с Радиславом приняли в искуплении собственной вины перед отцом Ларисы, а получилось, что расплачиваться приходится не только им самим, но и их детям, которые ни в чём не виноваты. Где выход? Как развести интересы Ларисы и её бабушки, интересы детей и собственные интересы супругов Романовых?